Медаль Этьена Жерара Герцог Торенский, тот самый, которого товарищи называли запросто Макдональдом, был в отвратительнейшем расположении духа. Его угрюмое шотландское лицо напоминало те же рожи, которые делают на звонках домов Сен-Жерменского предместия. Потом я узнал, что он был разозлен императором. Тот в шутку сказал, что боялся послать его против Веллингтона. «Вы шотландец, а он англичанин. Кто знает, может быть, при виде английской армии в вас проснулся бы шотландский патриотизм», — сказал он. Мы с майором Шарпантье заметили, что Макдональд прямо пылает гневом. «Бригадир Жерар из гусарского полка», — произнес он тем тоном, который пускает в дело капралы, обращаясь к нижним чинам. «Я отдал честь». «Майор Шарпантье из конно-гренадерского полка». «Здесь», — откликнулся товарищ, отдавая честь. «Император хочет вам дать поручение». И без дальнейших разговоров он распахнул дверь кабинета и доложил императору о нашем прибытии. Наполеона я гораздо чаще видел на лошади, чем пешком. Пешком мне его приходилось видеть один раз из десяти. Думаю, что Наполеон поступал умно, показываясь солдатам верхом на коне. На седле он производит чрезвычайно внушительное впечатление. Не таков он был, стоя на собственных ногах. Он был очень мал ростом, куда меньше шести футов. В сравнении с ним даже я казался великаном, хотя я вовсе не высок. У меня гусарский рост, а не киросирский и даже не уланский. Кроме того, у Наполеона туловище было несоразмерно длинно, вследствие чего ноги казались короткими. Голова была большая и круглая, плечи кривые. Лицо у него было гладко выбритое, и он был похож более на профессора из Сорбонны, чем на первого во всем мире воина. На вкус, конечно, товарищей нет, но полагаю, что если бы Наполеону дать красивые гусарские усы, такие как у меня, он не был бы недоволен. Впрочем, у Наполеона были твердо сжатые губы, производившие впечатление на каждого, и замечательные глаза. «Раз я помню, как он на меня накинулся, скверно это была минута», Я согласился бы лучше атаковать противников на запыленной лошади, чем пережить подобный момент во второй раз. А меня вы знаете. Я не такой человек, которого можно запугать. Наполеон стоял в углу комнаты спиной к окну и разглядывал большую карту Франции, которая висела на стене. Вертье стоял рядом с ним и старался казаться умным. Когда мы входили, Наполеон вытащил из ножен саблю Бертье и нетерпеливо ткнул ею в карту. Император что-то говорил, говорил он тихо и быстро, но я уловил слова «бассейны Мааса и «берлин». Слово «берлин» он повторил дважды. Когда мы вошли, к нам приблизился адъютант императора, но Наполеон остановил его и сделал нам знак, чтобы мы приблизились к нему. «Вы еще не имеете ордена почетного легиона, бригадир Жерар» спросил он я ответил что ордена у меня нет и хотел прибавить что не получил его совершенно не потому что не заслужил его но император со своей всегдашней решительностью перебил меня а вы майор имеете почетный орден нет ваше величество он подвел нас к большой карте висевшей на стене и указал острием сабли на реймс я буду с вами откровенен господа как с товарищами заговорил он «Ведь вы участвовали во всех моих походах, начиная с Маренго, не правда ли?» Император улыбнулся. Странная у него была улыбка. Она озаряла его лицо каким-то сиянием. «Вот это Реймс!» — продолжал он. «Это наша главная квартира, место, в котором мы находимся сегодня, 14 марта». «Очень хорошо. Теперь вот здесь Париж, который отстоит от нас по меньшей мере на 25 миль». «Блюхер, как вам известно, стоит на севере, Шварценберг — на юге». Говоря все это, Наполеон указывал саблей на разные точки карты. «Слушайте, господа», — говорил он нам, «чем больше углубятся немцы в страну, тем жесточе я их раздавлю». «Они собираются идти на Париж? Отлично! Пусть идут на Париж. Мой брат, король испанский, должен быть там со ста тысячами войска. К нему-то я вас и посылаю». Вы передадите ему это письмо. Я посылаю его в двух экземплярах. Скажите ему, что я приду в Париж не позже двух дней и приведу с собой все войска и артиллерию. Даю сорок восемь часов на отдых. Итак, поезжайте прямо в Париж. Вы поняли меня, господа? Ах, какую гордость, благородную гордость я испытывал в эти минуты. Приятно сознавать, что великий человек оказывает вам доверие и посвящает вас в свои планы. Когда Наполеон подавал нам письма, я звякнул шпорами и выпятив грудь, стал улыбаться и кивать. Я хотел дать понять императору, что великолепно усвоил себе его план. Император также улыбнулся и положил мне руку на плечо. О, как мне хотелось, чтобы эту сцену видела моя матушка. Я охотно отдал бы за это половину своего пенсиона. Теперь я укажу вам путь, по которому вам нужно ехать, продолжал император, снова поворачиваясь к карте. Я вам приказываю ехать вместе до Базоша. Там вы расстанетесь. Один из вас поедет в Париж через Ильши и Нельи, а другой направится на север через Брен, суасон и Сан-Лис. Не имеете ли вы что сказать, бригадир Жерар? Я, хотя и простой солдат, но у меня есть идеи и дар слова. Я было начал распространяться о славе и опасностях, которым подвергается Франция, но император перебил меня. А вы что скажете, майор Шерпантье? «Если путь окажется опасным, можем ли мы выбрать другой?» — спросил майор. «Солдаты не выбирают, а повинуются», — ответил император и кивнул, давая понять, что аудиенция кончена. Затем он снова заговорил с Бертье. Не знаю, что он сказал ему, но я видел, что они оба рассмеялись. «Ну, как вы можете догадаться, мы не стали тратить время на сборы. Через полчаса уже мы ехали верхами по высокой улице Реймса». Когда мы проезжали мимо собора, пробило 12 часов. Я сидел на своей маленькой серой лошадке Виолетте, той самой, которую у меня торговал в Дрездене, Себастьян. Это была самая быстрая лошадь во всей легкой кавалерии, а у нас было легкой кавалерии целых шесть бригад. В беге Виолетта уступала только английскому скакуну герцога Ровиго. Что касается Шарпантье, у него был такой конь, как и полагается иметь конным гренадером и кирасиром. Спина у этой лошади была широка, как кровать, понимаете? А ноги толстые, как тумбы. Сам он был толстый малый и составлял со своей лошадью подходящую пару. Но, несмотря на это, Шарпантье был до смешного самоуверен и делал глазки девушкам, которые махали платками из окон. Эти приветствия предназначались, разумеется, мне, но глупец принимал их на свой счет и даже усы крутил от удовольствия. Бывают на свете такие самоуверенные глупцы. Мы выехали из города, миновали лагерь и пересекли поле битвы, которое происходило накануне. Поле было усеяно трупами бедных наших товарищей и русских. Но лагерь наш производил более грустное впечатление, чем это поле. Наша армия таяла. Гвардия была еще в порядке, но в ней было уже чересчур много новобранцев. Артиллерия и тяжелая кавалерия были бы очень хороши, если бы было побольше людей и пушек, но самое жалкое впечатление производила пехота. Солдаты были только что взятые на службу мальчишки, ровно ничего не понимавшие, и унтер-офицерам приходилось их учить с утра до вечера. Резервов у нас не было совсем. И в таком-то положении нам приходилось считаться сильным противником. На севере стояло 80 тысяч пруссаков, на юге 150 тысяч русских и австрийцев. Тут и храбрец может задуматься. Признаюсь, все эти мысли были так грустны, что я даже пролил слезу. Но затем я подумал о том, что наш император при нас. Я вспомнил о том, что император недалее как сегодня утром потрепал меня по плечу и обещал мне почетную медаль. Это меня развеселило, и я пришпорил Виолетту. Шарпантьев взмолился, прося пощадить его долговязого черного верблюда. Дорога была совершенно испорчена артиллерией, и Шарпантье был прав, говоря, что дорога не годится для Галопа. Я никогда не был дружен с этим Шарпантье. Он был неразговорчивый человек. Мы успели проехать тридцать верст, и однако я не мог вытянуть из него ни одного слова. Ехал он, наморчив брови и опустив голову на грудь. Вид у него был такой, точно он о чем-то напряженно думает. Я его раза два спросил... Чего это он задумался? Спрашивал я его не безумосло. Зная себя за человека более умного и сообразительного, чем Шарпантье, я надеялся, что мне удастся помочь ему разрешить все мучившие его недоумения. Шарпантье раза отвечал мне, что думает о поручении данным нам императором. Эти его слова меня до крайности удивляли. Правда, я никогда не был высокого мнения об умственных способностях майора, но нынешняя его глупость превосходила моё понимание. «Ну чего размышлять над таким простым поручением?» Наконец мы добрались до Базоша. Отсюда он должен был направиться на юг, а я на север. Перед расставанием Шарпанье обернулся ко мне и поглядел на меня как-то странно. «Ну что вы об этом скажете, бригадир?» «О чем?» «О нашем поручении». «Да что же, поручение простое. Вы полагаете?» но в таком случае зачем император с нами откровенничал, распространялся о своих планах? — Да просто потому, что он признает нас умными и сообразительными офицерами. Мой товарищ расхохотался. Его смех показался мне обидным. — А скажите мне, — продолжал он, — как вы поступите, если деревни, через которые вам придется ехать, окажутся во власти прусаков Я все равно буду следовать данному приказу. «Но ведь вас убьют!» «Это весьма возможно!» На этот раз Шарпантье захохотал так оскорбительно, что я нестерпел и схватился за саблю. Но я не успел назвать его невежей и глупцом, как собирался это сделать. Он поспешно поворотил лошадь и начал удаляться. Я долго глядел на удаляющуюся от меня большую меховую шапку. Наконец, эта шапка превратилась в едва заметную точку, а затем совсем исчезла. Я тронулся вперед, изумляясь про себя поведению шарпантье. Время от времени я подносил руку к груди и ощупывал лежавший в кармане пакет. «О, дорогой пакет, ты можешь, черт возьми, превратиться в маленькую серебряную медаль, которой я добивался так долго и так страстно. Что скажет моя мать, увидав на моей груди серебряную медаль? Эта мысль не покидала меня все время, как я ехал от Брэна к Сермуазу». Недалеко от суасона у подножия горы стояла гостиница. Здесь я остановился, чтобы покормить фиолет. Суасон- замечательный город. Он окружен лесом, в нем много дубов и ворон, которые каркают так громко, что на улицах разговаривать совершенно невозможно. От содержателя гостиницы я узнал, что мормон отступил от суасона два дня тому назад и что прусаки перешли через Эн. Час спустя, при наступлении сумерек, я увидел вдали на горе сторожевые посты пруссаков. Еще позже, при наступлении темноты, небо на севере окрасилось в красный цвет. Это горели костры в прусском лагере. Оказалось, что Блюхер стоит тут уже два дня. Я был очень удивлен. Очевидно, император не знал о присутствии пруссаков в суасоне Иначе он не приказал бы мне вести секретное и важное письмо через местность, занятую противником. Но в то же время я вспомнил о словах, сказанных императором майору Шарпантье. Он сказал, что солдат не выбирать должен, а повиноваться. Я решил, что должен следовать по дороге, указанной мне императором, до тех пор, пока буду жив. Между Сермуазом и суасоном дорога неровная. То приходится в гору подниматься, то спускаться вниз. Здесь также много хвойных лесов. Пистолет я держал наготове. В тех местах, где дорога была прямая, я скакал во весь опор, а на поворотах замедлял шаг из опасения засады. Этот прием необходим, как мне показал опыт Испанской войны. Наконец я миновал большой деревянный мост на реке Кризе. Здесь стоит большая статуя Пресвятой Девы. Направо от дороги виднелась крестьянская ферма. Женщина, работавшая в поле, крикнула мне, что в Суассоне стоят прусаки. Я остановился. Женщина подошла ко мне и объяснила, что сегодня после полудня к ним прибыл передовой отряд прусских улан и что ночью ожидает прибытие целой дивизии. Я не стал слушать конец рассказа, дал шпоры лошади и через пять минут оказался на улицах Суасона. Впереди на улице виднелось трое улан, лошади их были привязаны, а они, спешившись, разговаривали. У каждого во рту была трубка, не уступавшая по длине моей сабли. Я их видел отлично, так как они были освещены светом, выходящим из дверей дома. Но самим уланом удалось увидеть только серые бока виолеты и развивающийся на ветру мой черный плащ. Через минуту, однако, из ворот высыпала целая стая улан. Один был опрокинут моей лошадью, а другого я хотел ударить саблей, но промахнулся. «Бум-бум!» — прогремели два карабина. Я живо порхнул вперед и поворотил за угол. Погоня отстала, за мной свистели только пули. О, мы с фиолетой были в эту минуту велики. Она летела, распластавшись по земле как заяц, из-под копыт ее летели искры. Я стоял на стременах и размахивал саблей. Кто-то пытался схватить за уздечку, я угостил его клинком по руке, и позади меня послышался вой. Затем на меня напали два улана, одного я сбил с седла саблей, а другой остался далеко позади. Через минуту я уже был вне города и мчался по ровной белой дороге, усаженной с обеих сторон темными тополями. Одно время за мной слышался топот погони, но затем звуки стали замирать и, наконец, совсем стихли, так что я слышал только биение собственного сердца. Я остановил лошадь и прислушался. Всюду царила гробовая тишина. Погоня прекратилась. Первым делом я сошел с лошади и повел ее в небольшой лес, через который протекала речка. Вымыв и вычистив фиолетту, я намочил два больших куска сахара в коньяке и дал их лошади. Виолетта была изнурена, но оправилась она изумительно быстро. Через полчаса она была совсем свежая, и, сев на седло, я понял, что если не попаду в Париж, то это произойдет не по вине Виолетты. Я находился теперь в местности, занятой неприятелем. Из домов, стоявших вдоль дороги, слышалась немецкая речь и возгласы. Немцы пьянствовали и шумели. Чтобы избегнуть неприятных встреч, я свернул с дороги и поехал по полям. Один раз из дома вышли двое человек. Стояла безоблачная месячная ночь, и мне крикнули что-то по-немецки. Но я сделал вид, что не слышу их, и дал шпоры лошади. Стрелять немцы побоялись, потому что у их гусар была почти такая же форма, как у наших. В таких случаях надо было быть осторожным. Они сочли меня за глухого и оставили в покое. Была чудная лунная ночь. Деревья отбрасывали на дорогу причудливые тени. Все было видно, как днем. Всюду царствовал мир. Только где-то на севере гремели выстрелы. Страшное, внушительное впечатление производил этот далекий, зловещий горизонт, красный как зарево пожара. В то же время я сознавал, что опасности окружают меня со всех сторон. Опасность была и впереди, и позади меня. Но, вообще говоря, испугать меня нелегко. Мне приходилось бывать в положениях похуже этого. Я ехал вперед, напевая сквозь зубы песню и думая о некой Лизетте, которую я надеялся увидать в Париже. Мысли мои были совершенно поглощены Лизеттой, и я и не заметил, как, завернув за угол, наткнулся на шестерых немецких драгун. Они сидели около дороги, вокруг ярко пылавшего костра. «Я великолепный солдат. Говорю это не за тем, чтобы хвастаться и восхвалять себя, а потому что это правда». Одно из моих хороших качеств заключается в том, что я умею в одну минуту обсудить и решить вопрос, над которым другой продумал бы целую неделю. В одно мгновение я сообразил, что меня во всяком случае будут преследовать и что мне придется спасаться от погони на уставшей лошади, которая уже сделала добрых двенадцать миль. «Ну уж лучше быть преследуемым, двигаясь вперед, а не назад», — рассудил я. Драгуны находились в лучшем положении, чем я. Лошади были свежи, а лунный свет облегчал погоню. Но я должен был попытать счастье. Если мне было суждено быть взятым в плен, то я предпочитал, чтобы это произошло близ Сан-Лиса, а не близ Суасона. Все это я, понимаете ли, сообразил инстинктивно. Едва мои глаза упали на бородатые лица, глядевшие на меня из-под медных касок, как мои ноги уже начали пришпоривать Виолетту, и она ринулась во весь опор. «Боже мой! Какие крики и вопли! Какой топот!» — послышался вслед за мной. Трое из них принялись стрелять, а трое сели на коней и помчались вслед за мною. Одна пуля ударилась в луку седла, произведя звук, вроде как бы ударили палкой по двери. Виолетта еще неистовее ринулась вперед. Я сперва подумал, что она ранена, но потом оказалось, что пуля только произвела легкую царапину на ее передней ноге. О, это была прелестная маленькая лошадка! Как я любил ее! Особенно же она мне нравилась в те минуты, когда шла галопом расстилаясь по земле. Она стучала копытами о землю так же музыкально, как испанская девушка, кастаньетами. Я пришел в такой восторг, что не мог удержаться и, встав на стремена, обернулся назад и закричал «Да здравствует император!» В ответ послышались крики и ругательства на которые я ответил торжествующим смехом. Но это было только начало. Если бы виолета не была уже измученной, она скоро бы оставила позади немцев, но теперь она не могла выиграть большого расстояния, и драгуны продолжали следовать за мною. Особенно близко ехал ко мне молодой мальчик, офицер, у которого конь был лучше, чем у солдат. С каждым шагом он приближался ко мне. Два солдата, сопровождавшие его, отстали по крайней мере на 200 ярдов. Остальные трое, которые стреляли в меня, были совсем далеко, и их было едва видно. Офицер ехал на гнедой лошади. Ее, конечно, нельзя было сравнить с Виолеттой, но это был великолепный конь, стройный и сильный, но, по-видимому, не очень выносливый. Такие лошади, проскакав 5-7 вёрст, обыкновенно сдают. Я выжидал момента, когда этот юноша отделится от своих солдат на значительно большее расстояние. Когда этот момент настал, я начал замедлять аллюр своей лошади, но делал это очень незаметно, чтобы немцу казалось, что он меня догоняет. Когда же он приблизился ко мне на выстрел? Я вынул пистолет, взвел его и обернулся назад, желая поглядеть, что он собирается делать. Но скоро убедился, что он не намеревается стрелять. Глупый мальчик, бросаясь в погоню за мной, забыл взять пистолеты. Теперь он размахивал сабли и кричал что-то, очевидно, угрожая мне. Он не понимал, что находится в моей власти. Я еще замедлил ход фиолеты, и мы совсем сблизились с драгуном. — Рэндеву! — закричал он. — Сдавайтесь. — Поздравляю вас, месье, вы отлично говорите по-французски, — ответил я, беря пистолет в левую руку. На седле я всегда предпочитал стрелять левой рукой. При лунном свете мне была явственно видна фигура немецкого драгуна. Я стал целиться ему прямо в лицо. Боже мой, какой бледный он стал. Бедный малый только теперь понял, что он погиб. Я готов был спустить курок, но в эту минуту мне пришла в голову мысль, что у этого мальчика есть, может быть, мать, и что эта мать будет в отчаянии, узнав о смерти своего сына. И вместо того, чтобы выстрелить в него, я выстрелил в его лошадь. «Боюсь, что молодой немец ушибся, падая с лошади, ибо падение это было ужасно. Но мне нужно было думать не об этом, а о письме императора. И опять пустил Виолетту во весь карьер». Но отделаться от этих разбойников было не так-то легко. Двое драгун, гнавшихся за мной, не обратили никакого внимания на лежащего офицера. Точно это был простой рекрут, упавший в манеже с лошади. Хлопоты о нем они предоставили следовавшим за ними товарищам и помчались с удвоенной энергией за мной. Сперва я было думал, что немцы повернули назад и остановился на вершине горы, но скоро мне пришлось разочароваться. Я увидел, что мне нельзя терять ни минуты, и мы с Виолеттой снова двинулись вперед. Лошадь трясла головой, а я шапкой, точно осуждая драгун, затеявших нагнать гусара. Я смеялся над моими преследователями, но вдруг мое сердце замерло. Вдали, передо мной, стоял отряд кавалерии, готовый принять меня в свои объятия. Молодой солдат мог бы принять эту группу за кусты, но я хорошо видел, что передо мной находится отряд гусар. Своротить было некуда, и мне приходилось ехать на верную смерть. Представьте себе картину. Сзади меня драгуны, а впереди гусары. Никогда со времен Москвы я не чувствовал себя в такой опасности. Но мне вспомнилась моя бригада. Я должен поддержать славу бригады. Пусть меня уж лучше зарубит легкая кавалерия, а не драгуны. Я не стал сдерживать Виолетту и помчался прямо навстречу немецким гусарам. Помню, что я пытался молиться, но у меня ничего из этого не вышло. Практиковался я в этом мало и мог поэтому вспомнить только молитву о хорошей погоде — которая была у нас в большом ходу в школе. Мальчики читали эту молитву накануне праздников. Но все же и это было лучше, чем ничего, и я со спокойным духом двигался вперед. И вдруг я услышал французскую речь. «Боже мой! Радость пронизала мое сердце, как ружейная пуля!» «Это были наши, наши милые маленькие плуты из корпуса Мормона!» Мои драгуны живо поворотили направо кругом и бросились спасать свои шкуры, причем месяц насмешливо играл на их медных касках. Я не очень торопился подъехать к друзьям. Нужно было им показать, что гусар, если ему даже и приходится спасаться бегством, не должен, однако, чересчур спешить. Но боюсь, что прерывистое дыхание Виолетты и ее вспененная голова свидетельствовали о том, что я очень торопился. Командовал этим гусарским эскадроном старый Буве, тот самый, которого я спас под Лейпцигом. Когда он меня увидал, его маленькие красные глазки наполнились слезами. Увидав, как обрадовался Буве, я и сам не мог удержаться, чтобы не пролить несколько слез. Я стал рассказывать Буве о своем деле. Когда я ему сообщил, что должен ехать через санлис он расхохотался. — Ну, там неприятель, — сказал он, — вы там не проедете. «Я именно предпочитаю ехать туда, где находятся враги», — ответил я. «Но почему вам не ехать прямо на Париж?» — возразил Буве. «Таким образом вы быстрее исполните ваше поручение. Зачем вам ехать в город, где вас почти наверняка убьют или возьмут в плен?» Я вспомнил слова императора и с важностью их повторил. «Солдат должен повиноваться, а не выбирать», — сказал я. Старик Буве стал насмешливо улыбаться. Такая у него была привычка. Я рассердился. Я пришел в себя, видя, что я начал крутить усы и строго его оглядывать с ног до головы. «Ну ладно, ладно», — произнес старый Буве примирительно. «В таком случае поезжайте с нами. Мы идем к Сан-Лису. Мне приказано произвести разведку. Впереди нас идет эскадрон польских Улан-Панятовского. Если вам приказано ехать через Сан-Лис то и нам, может быть, удастся в него проникнуть. И вот в тишине ясной звездной ночи наш отряд двинулся вперед. Через несколько времени мы соединились с поляками. Это были красивые, хорошие солдаты, но они были слишком велики для своих лошадей. Приятно было смотреть на этот народ. Они вели себя так, как будто испокон веков принадлежали к нашей бригаде. Соединяясь с поляками, мы двинулись дальше, и на рассвете перед нами замелькали огоньки с анлиса На встречу нам двигалась крестьянская телега. Мы остановили крестьянина и спросили его, что творится в санлисе Он нам рассказал все, что было нужно. Сообщения крестьянина были очень ценны Он был свой человек в сан так как его брат служил в кучерах у мэра. Накануне вечером он разговаривал с братом и все от него узнал. В городе стоял всего-навсего эскадрон казаков или, как говорят русские, полк. Полк, как сообщил нам крестьянин, был расквартирован в самом большом здании города, в доме мэра, который выходил углом на городскую площадь. В лесах к северу от Сан-Лиса стояла целая дивизия прусской пехоты, но в самом сан кроме казаков, никого не было. Нам представлялась возможность отомстить казакам, которых мы ненавидели. В России они нам наделали массу неприятностей. Влетели мы в город как вихрь, перерубили караулы и ворвались в дом мэра, прежде чем русские успели сообразить, что им грозит опасность. Казаки были в высоких бараньих шапках, бородатые и свирепые. Несмотря на то, что мы их захватили врасплох, они защищались отчаянно, крича ура, они осыпали нас пулями. Ужасно было глядеть, как расправлялись с казаками поляки. Они изрубили тех, кого им удалось захватить спящими, терзали, мучили. Поляки страшно ненавидят русских. Особенно им ненавистны казаки. Много казаков заперлись в комнате верхнего этажа и долго отстреливались, но в конце концов они были перебиты. Кровь потоками лилась по лестнице в залу. Ужасно свирепы эти поляки, но они все-таки слишком тяжелы для своих лошадей. Они большие ростом люди, не меньше керасиров Келлермана. Правда, их вооружение легче керасирского, у них нет лад и шлемов. Вот в этот-то именно момент я и сделал ошибку и должен признаться, что это была очень серьезная ошибка. До этого момента я выполнял поручение безукоризненно. Я сказал бы даже, что я выполнял его замечательно, но скромность запрещает мне сказать это. Но в этот момент я совершил поступок, который солдат оправдал бы, но чиновник непременно бы осудил. Правда моя Виолетта была утомлена, но несмотря на это, я вполне мог продолжать путь и добраться до места, где мог себя чувствовать вполне безопасно. Еще несколько вёрст, и враги не могли бы уже мне воспрепятствовать в моем движении к Парижу. Но какой гусар согласится продолжать путь после битвы? Надо и отдохнуть, требовать с гусара, чтобы он скакал без передышки, это значит требовать с него слишком много. Кроме того, я рассчитывал, что, дав Виолетте час отдыха, я окончу путешествие по крайней мере тремя часами ранее. Кроме того, меня расстроило поведение поляков с русскими и жестокие деяния. Я чувствовал потребность в некотором отдыхе. Я соскочил с седла, привязал Виолетту к забору и вошел с прочими гусарами в дом. К сожалению, я пришел слишком поздно, все уже было окончено, и один из умирающих героев чуть не ранил меня своей пикой. Когда дом был очищен от трупов, я начал поить Виолетту. Один из крестьян указал мне, где у мэра хранится корм. Моя лошадка весело принялась за еду. Вымыв и вычистив ее, я снова вернулся в дом, имея в виду что-нибудь перекусить. Я хотел подкрепиться, чтобы после этого ехать до Парижа без всяких остановок. Я вам рассказывал об очень странных событиях, которые случались со мной. Но то, что я вам расскажу сейчас... Прямо-таки удивительно. Да, друзья мои, много странного я видел на своем веку, но, впрочем, тут нет ничего удивительного. Гусар, на обязанности которого лежит нести передовые караулы, производить разведки и все время находиться между враждующими сторонами, должен быть готов ко всему. Однако расскажу, что со мной случилось. Когда я вошел в дом, то увидал Буве. Он стоял в коридоре и, как казалось, ждал меня». «Не выпьем ли мы вместе бутылку вина?» — предложил он. «А есть ли у нас время?» «Конечно есть. Мы эту историю живо покончим, а затем марш назад. В соседнем лесу стоят десять тысяч прусаков под командой Тейльмана». «А где вино?» — спросил я. «Ну, — возразил буве если есть два гусара, то можно сказать наперед, что они сумеют отыскать место, где хранится вино». И, взяв свечку, Буве повел меня по каменной лестнице вниз, в кухню. Придя в кухню, мы нашли небольшую дверь в углу. За дверью оказалась новая узкая лестница винтом, ведшая в погреб. Казаки успели прежде нас побывать там, о чем свидетельствовали пустые бутылки, разбросанные по полу. Погреб у мэра оказался прекрасный. Он, видно, понимал толк в вине, а я... Надо вам сказать, что у меня есть слабость к благородным напиткам, и я люблю проводить время в погребах. Я любовался всевозможными винами. Здесь были и Шембертен, и Грав, и Аликанте. Бочки с красным и белым вином манили глаз. Старик Буве стоял со свечой в руках. Он аппетитно поглядывал во все стороны, и в горле у него слышалось какое-то бульканье. Он был похож на кота, который добрался до молока. Наконец Буве остановился на Бургонском и протянул руку к бутылке. Но в эту минуту наверху раздался оглушительный оружейный треск, топот и такие вопли и крики, каких я никогда не слыхивал. «Мы поняли, что на нас напали прусаки. Буве был храбрый человек. Я должен заявить это по чести». Он обнажил саблю и бросился вверх по каменной лестнице, звякая шпорами. Я последовал за ним, но едва мы успели выйти из кухни, как пруссаки наверху огласили весь дом оглушительным и торжествующим криком. Очевидно, дом был ими взят. всё кончено!» — воскликнул я, хватая Буве за рукав. «Нет, есть еще один человек, который должен умереть!» — закричал Буве и, вырвавшись, бросился вверх по лестнице, как безумный. «Будь я на месте Буве, я поступил бы точно так же, как он!» Я бы тоже пошел на смерть. В том, что немцы напали на нас врасплох, был виноват он, так как не расставил караулов. Одну минуту я было думал броситься вслед за ним, но потом одумался. Мне нужно было заботиться о своем деле. Если немцы меня схватят, то к ним в руки попадет врученное мне императором письмо первостепенной государственной важности. Рассудив таким образом, я предоставил Буве умирать в одиночестве и вернулся опять в подвал, причем тщательно прихлопнул за собой дверь. Будущее мне представлялось отнюдь не в розовом свете. Когда поднялась тревога, Буве уронил свечу, и она потухла. Я ползал в темноте, но ничего, кроме пустых бутылок, нащупать не мог. Наконец, я нашел свечу. Она, как оказалось, подкатилась под бочку. Я стал зажигать свечу, но все мои усилия были тщетны. Я догадался, что фитиль намок в вине. Обрезав фитиль саблей, я зажег свечу без дальнейших затруднений. Но как поступать далее, я совершенно не знал. Негодяи наверху отчаянно орали. Судя по силе крика, немцев должно было находиться тут не менее нескольких сотен. Я был уверен, что некоторые из них скоро ощутят потребность промочить горло и явятся сюда, в подвал. И тогда... Тогда конец и блестящему воину-гусару, и поручению императора, и почетной медали. Я подумал о моей бедной матери и императоре и не удержался, чтобы не заплакать. Бедная матушка лишится прекраснейшего сына, а император будет огорчен, лишившись лучшего кавалерийского офицера во всей своей армии. Но огорчение мое было мимолетно. Я отёр глаза и сказал, ударяя себя по груди, «Будь мужествен, будь мужествен, мой храбрец! Возможно ли, чтобы человек, выбравшийся благополучно из Москвы и даже не отморозивший себе носа в России, умер во французском подвале?» Это меня так ободрило, что я вскочил с пола и стал ощупывать пакет императора. Письмо зашелестело, и этот шелест доставлял мне величайшее удовольствие. Сперва я было подумал поджечь дом и, воспользовавшись суматохой, бежать, но затем я решил спрятаться в пустой бочке. И вот я стал ходить по погребу, отыскивая подходящую бочку, и вдруг, о удивление, в стене я увидал новую небольшую дверь. Она была очень невелика, выкрашена в тот же серый цвет, что и стены, и заметить ее мог только человек с таким хорошим зрением, как у меня. Я толкнул ее, и мне сперва показалось, что она заперта, Я нажал ее сильнее, и дверь стала подаваться. Я сообразил, что нечто задерживает дверь с той стороны и мешает ей раствориться. Я уперся ногой в бочку и изо всех сил толкнул дверь. Она широко распахнулась, но и я с шумом упал на спину. При этом свечка выпала из моих рук, и я снова очутился в темноте. Встав с земли, я глянул в арку двери, за которой была тоже темнота. Но, однако, в это новое помещение проникал откуда-то свет. В это время уже успел наступить рассвет, и я смутно различал очертания громадных бочек. Я решил, что в этом помещении мэр бережет свои запасы молодого вина, которое здесь выдерживается. Во всяком случае, было очевидно, что здесь спрятаться будет безопаснее, чем в первом подвале. Я вошел во второй подвал и затворил за собой дверь. И вдруг я увидал нечто, что преисполнило меня изумлением и, должен признаться, некоторым страхом. Я вам уже говорил, что дальний угол подвала был слабо освещен. Свет проникал откуда-то с крыши. И вот когда я вглядывался в этот угол, я вдруг увидал, что в этой полосе света мелькнул и исчез где-то в темноте большой высокий человек». Честное слово, я так вздрогнул, что шапка чуть не слетела на пол. введение продолжалось одну секунду, но тем не менее я успел рассмотреть, что на голове у этого человека была мохнатая казацкая шапка. Это был длинноногий здоровенный детина, у пояса у него болталась сабля. Извольте остаться с таким человеком один на один, да притом в темной комнате. Даже Этьен Жерар, сам Этьен Жерар почувствовал себя неловко. Но я испугался только на одну минуту. «Будь мужествен», — подумал я. «Разве я не гусар? Разве я не получил чина бригадира, несмотря на то, что мне всего 31 год? Разве я не избранный посланник императора?» Очевидно, этот шут боялся меня гораздо более, чем я его. И скоро мне пришлось убедиться, что русский испуган. Ужасно испуган. Он, во-первых, исчез в темноте очень быстро, а, во-вторых, он бежал, согнувшись точно крыса в свою нору. Сперва я думал, что дверь в этот подвал заставлена была бочкой, но теперь было ясно, что дверь держал он. Стало быть, он преследуемый, а я преследователь, и мне нечего бояться. Я почувствовал такой прилив храбрости, что у меня даже усы ощетинились сами собой. И я начал наступление на врага. «Да», — говорил я себе этот северный разбойник увидит, что имеет дело не с цыпленком. В этот момент я был прямо великолепен. Я неустрашимо шел на казака, то есть на существо, одна мысль, о котором вызывает дрожь даже у очень мужественных людей. Сперва я было не хотел зажигать свечу, чтобы не дать врагу возможности напасть на меня. Но стукнувшись подбородком о бочку и запутавшись шпорами в парусине, я решил, что надо быть смелым. Я зажег свечу и быстро зашагал в угол комнаты, освещая себе путь и махая обнаженной саблей. «Выходи, злодей!» — загремел я. «Ничто в мире не может спасти тебя! Час твой настал!» Я поднял вверх свечу и увидал, что из забочек на меня смотрит человеческое лицо. На черной шапке я усмотрел золотой значок, лицо у него было интеллигентное. Я понял, что мне приходится иметь дело с офицером и человеком образованным. «Месье!» — воскликнул он превосходным французским выговором. «Я сдаюсь при условии, что мне будет гарантирована неприкосновенность личности. Я, хотя и русский по происхождению, но европеец по духу и желаю быть в полном смысле слова неприкосновенным». «Милостивый государь!» — ответил я. «Французы знают, как обращаться с несчастным противником». Ваша жизнь находится в полной безопасности. При этих словах русский подал мне свою саблю, а я, взяв ее, приложил слегка к сердцу и поклонился. «Кого я имел честь взять в плен?» — спросил я. «Меня зовут граф Клейнпетер. По случаю войны я прикомандирован к донским казакам. Меня послали вместе с моим эскадроном произвести рекогносцировку в сан лис Не найдя французов, мы расположились здесь на ночь». «Надеюсь, что вы не сочтете меня нескромным, если я спрошу вас, как вы очутились в подвале?» «О, это произошло очень просто», — ответил граф Клейн-Петер. «Выехать отсюда мы собирались на заре. Я ужасно прозяб и, как человек культурный и интеллигентный, чувствовал потребность согреться. Мне захотелось чего-нибудь выпить, и я отправился разыскивать вино. Когда я очутился в подвале, я услышал наверху шум и крики казаков. Как человек культурный, я нашел нужным позаботиться о собственной безопасности и спрятался здесь в подвале. Я человек интеллигентный, господин полковник, и очень уважаю культурную французскую нацию. Мне вспомнился старик Буве. Он поступил совсем иначе, чем этот называвший себя русским графом, и я даже прослезился. До такой степени меня умилил образ действий французского солдата. После этого я стал размышлять о том, что мне делать дальше. Я прежде всего сообразил, что, находясь в заднем погребе, граф Клейнпеттер не мог слышать криков прусаков и, стало быть, не знает, что дом находится во власти его союзников. Если бы он знал это, наши роли должны были бы перемениться. Не он был бы моим пленником, а я его. Что же делать? Я был в затруднении, но вдруг мне в голову пришла такая удачная мысль, что я даже изумился, как она могла прийти мне в голову. И я сказал, должен вас предупредить, граф Клейн-Петтер, что я нахожусь в чрезвычайно затруднительном положении. «Что такое?» — спросил он. «Я гарантировал вам безопасность и не знаю, как это устроить». Рот графа глинпеттера слегка раскрылся. «Неужели вы хотите взять назад свое слово?» — воскликнул он. «О, дело не в этом. Я готов пожертвовать жизнью, защищая вас», — ответил я. «Но беда в том, что положение чрезвычайно опасное». «Я не понимаю, что вы хотите сказать», — произнес граф. «Я буду с вами откровенен», — произнес я торжественно. «Наши союзники-поляки страшно возбуждены против вас, казаков. Один вид казака повергает их в безумное бешенство. Они буквально растерзывают казаков в клочья. Поляки так злы, что их не могут сдержать даже собственные офицеры». Говорил я серьезно и торжественно, и граф страшно побледнел. «Это ужасно!» «Ах, какие некультурные люди!» — воскликнул он. «Поистине ужасно! Если, скажем, мы выйдем с вами из подвала наверх в комнаты, то я решительно не могу поручиться за вашу безопасность!» «Я в ваших руках!» — воскликнул казак. «Решите сами, что нам делать. Не лучше ли мне остаться здесь?» «О, это будет самое худшее, что вы можете сделать!» «Но почему же?» «Потому что наши солдаты скоро примутся грабить дом!» и вас изрубят в куски. Нет-нет, я должен пойти наверх и устроить что-нибудь. Они одного вида вашей формы не выносят. Такой уж народ. Нельзя ли мне в таком случае снять форму? Превосходно, — воскликнул я. Да, вот удачная идея. Давайте поменяемся одеждой. Вы наденете мой мундир, а я ваш. Ваша особа станет священной для всех французских солдат. «Но я опасаюсь не французов, а поляков. Моя форма священна и для них, раз они служат под знаменами императора». «Я не знаю, как не вас благодарить», — воскликнул граф Клейнпеттер. «Но вы-то сами... Вы что наденете?» «Я надену ваш мундир. Но вы можете пасть жертву вашего великодушия». «Что же делать? Рискнуть в данном случае мой долг», — сказал я. «Но я не боюсь». Я войду в комнату в вашем мундире, на меня сразу же направится сто сабель. А я им крикну «Стойте! Это я, бригадир Жерар!» Тогда все поглядят на меня и узнают меня в лицо. И я им расскажу всё о вас, а вы, одетый в мой мундир, останетесь неприкосновенны». Граф стал быстро снимать одежду. У него даже пальцы дрожали от поспешности. Сапогами и панталонами мы не стали меняться, ибо они были приблизительно одинаковые. Но я ему дал свою гусарскую куртку, доломан, шапку, сабельную перевесь и саблю. А он мне отдал свою черную барашковую шапку с золотым значком, шинель на меху и кривую саблю. Будьте уверены, что, обмениваясь одеждой, я не позабыл вынуть из кармана драгоценное письмо и переложить его в свой. «Теперь с вашего разрешения», — сказал я, — я привяжу вас к бочке». Он было начал со мною припираться, но я настоял на своем. Мой военный опыт научил меня предусматривать все мелочи. Почем знать, может быть, он пожелает проверить меня, последует за мной наверх и расстроит все мои планы. Граф стоял в это время, как раз прислонившись к бочке. Я его опутал раз 6 веревкой и завязал позади большим узлом. Теперь, если бы графу вздумалось идти наверх, ему пришлось бы тащить за собой тысячу литров хорошего французского вина. Затем я затворил за собой дверь для того, чтобы он не слыхал ничего, что происходит наверху, и, бросив свечку, поднялся по кухонной лестнице вверх. Пройти мне нужно было всего двадцать ступеней, но я понимал, что в это короткое время я должен обдумать, что мне сделать, а сделать мне надо было много». Приблизительно то же чувство я испытывал, что и при Эйлау, когда мне пришлось лежать на поле со сломанной ногой и наблюдать, как на меня мчится в карьер конница. Конечно, я знал, что если меня возьмут в плен, то я буду немедленно расстрелян. Всякий, не одетый в свою форму военный, попавшийся в неприятельском лагере, подлежит расстрелянию. Но в то же время я осознавал, что это была славная смерть. Смерть при исполнении приказа императора. Я понимал, что обо мне будет написано не менее пяти, а то и все семь строчек в указателе. О Паларе было напечатано целых восемь строчек, а его карьера была далеко не такая блестящая. Вошел я в залу с самым беззаботным видом. Первое, что я увидал, это был труп Буве. Он лежал, задрав ноги вверх. В руках его застыла сломанная сабля. Мундир его был чёрен от пороха, и я понял, что в него стреляли в упор. Я хотел был отдать ему честь, ибо это был герой, но я боялся, что меня заметят, и прошел мимо. Вся зала была полна прусскими пехотинцами. Они занимались тем, что проделывали отверстия в стенах. Очевидно, что они ожидали нападения. Занятые своим делом, они не обратили на меня никакого внимания. Но офицер, стоявший у дверей и куривший длинную трубку, подошел ко мне и, похлопав меня по плечу, указал на трупы наших бедных гусар, что-то пробормотав. Очевидно, он хотел пошутить, потому что его пасть раскрылась и обнаружила ряд длинных зубов. Я постарался тоже весело рассмеяться и произнес единственную русскую фразу, какую знал. Эту фразу мне говорила некая Соня из Вильны. Она состояла из следующего. «Если ночь будет ясная, мы встретимся под дубом, а если пойдет дождь, то я приду в амбар». Для немца, не знавшего по-русски, это было все равно, но однако он вообразил, что я сказал нечто в высшей степени остроумное, громко захохотал и снова похлопал меня по плечу. Затем, кивнув ему, я двинулся к дверям, как будто бы я был начальником гарнизона. На дворе стояла на привязи штук 100 лошадей, Большая часть их принадлежала убитым полякам и гусарам. Здесь же стояла моя бедная Виолетта. Увидев меня, она заржала. Но я не сел на нее верхом, о нет, я был слишком хитер для этого. Напротив, я выбрал самую лохматую казацкую лошаденку и вспрыгнул на нее, точно она принадлежала моему отцу. На седле был привязан мешок с награбленной добычей. Мешок этот я переложил на спину Виолетты и, взяв ее под устцы поехал прочь. Вид у меня был самый молодецкий, и я был похож на настоящего казака, возвращавшегося с фуражировки. Город был полон пруссаками. Они стояли у ворот и показывали на меня пальцами, делая различные телодвижения. Казаки были тогда очень популярны у немцев, которые восхищались их отвагой и доблестью. Один или два офицера пробовали было со мной заговорить, но я качал головой, улыбался и отвечал, «Если ночь будет ясная, мы встретимся с тобой под дубом, а если будет дождь, то я приду к тебе в амбар». При этом ответе немцы пожимали плечами и отходили прочь. Таким образом я проехал через весь город и добрался до северного предместья В некоторых местах по дороге виднелись караулы, состоявшие из улан в пёстрых мундирах, И я осознавал что стоит мне только миновать эти караулы, чтобы стать снова свободным человеком. Я пустил свою лошадку рысью, а Виолетта с недоумением толкала меня носом в колено, как бы удивляясь тому, что я предпочел ей эту некрасивую лохматую лошаденку. Наконец я миновал Улан, но не успел отъехать от них из ста сожений, как вдруг... Можете себе представить, что я почувствовал? По дороге, прямо на меня, мчался настоящий казак. «Ах, друг мой, читающий эту историю, если у тебя есть сердце, ты посочувствуешь мне. Представьте себе в самом деле такого человека, как я, человека, претерпевшего столько опасностей во время этого путешествия. И зачем я вышел благополучно из всех этих опасностей? Только за тем, чтобы потерпеть крушение у пристани? Признаюсь вам, что на одно мгновение я почувствовал прилив малодушия». Мне хотелось броситься на землю и кричать от того, что я погиб так глупо. Но нет, друзья мои, я не так-то легко сдаюсь. Прежде всего я расстегнул мундир. Сделал это я на случай крайней опасности, решив не отдавать врагам письма императора, а проглотить его. Да, я решил уничтожить таким образом драгоценный пакет, а потом умереть с саблей в руках». Затем я нащупал свою маленькую кривую саблю и быстро двинулся вперед. Уланы, надо вам сказать, пропустили меня беспрепятственно, потому что я указал им вдаль на казака, который был в эту минуту очень далеко от нас, по крайней мере, в двухстах сажениях. Уланы отдали мне честь и пропустили вперед. Я пришпорил свою лошадку. Мне хотелось отдалиться как можно дальше от Улан, чтобы перевидаться с казаком в одиночку. Это был офицер полный господин с большой бородой. На шапке у него был точно такой же золотой значок, как и у меня. Он невольно содействовал моим планам, ибо заметив, что я направляюсь к нему, остановил лошадь. От караулов я очутился на очень значительном расстоянии. Когда я приблизился к казаку, то заметил, что его черные глаза, в которых выражалось только удивление, стали вдруг подозрительными. Он внимательно оглядывал мою одежду, Не знаю, что было в моей форме неладное, но казак сразу угадал обман. Он крикнул мне что-то, очевидно спрашивая. Я не дал ответа. Он немедленно же обнажил саблю. Я сердечно обрадовался, видя, что он вынимает из ножен саблю. Биться с врагами я люблю, но нападать врасплох на неприготовившегося человека не в моих правилах. Я обнажил саблю, отразил его удар и ударил его в грудь между четвертой и пятой пуговицей мундира. Он упал на землю, и это произошло так быстро, что и я последовал его примеру. Поглядеть, что сталось с казаком, я так и не успел. Жив он остался или умер, не знаю». Я поспешно вскочил на Виолетту, тряхнул поводьями и послал воздушный поцелуй двум прусским уланам, которые с криками пустились за мной в погоню. Они долго меня преследовали, но Виолетта, успевшая отдохнуть, была бесподобна. Я сперва ехал на запад, а потом повернул к югу. Я знал, что следуя таким путем, я быстро выберусь из местности, занятой неприятелем. И чем дальше я скакал, тем больше и больше они отставали от меня тем дальше я был от врагов, тем ближе к друзьям. наконец я остановился и глянул назад. погони не было видно. я понял что мои неприятности кончились. мне было в эти минуты очень весело потихоньку двигаясь вперед я думал о том что исполнил приказ императора насчет письма в полной точности. он приказал мне ехать через сэрнуар Суасен и санлизс, не воображая даже что эти местности заняты врагами. А я, несмотря на это, исполнил приказ в точности. Я провез его письмо благополучно через все эти города. Мне пришлось ведаться с гусарами, драгунами, уланами, казаками, пехотинцами. Отовсюду грозило опасности, однако я остался цел и невредим. Начиная с дом Мартена, стали показываться наши передовые посты. На одном поле я заметил полуэскадрон «Драгун». По султанам из конского волоса я угадал, что это французы. Я быстро помчался к ним. Мне нужно было узнать, нет ли неприятеля между Дом-Мартеном и Парижем. В эти минуты я чувствовал большую гордость. Так или иначе, я проложил себе путь через неприятельский лагерь, и вот я опять с друзьями. От избытка чувств я обнажил саблю и стал ею размахивать». Молодой офицер-драгун, увидав меня, отделился от солдат и помчался мне навстречу, тоже размахивая саблей. Я порадовался тому, что меня встречают с такими почестями. Я поднял виолету на дыбы, и когда офицер приблизился, сделал великолепный взмах саблей. Но можете себе представить, что произошло? Офицер, подлетев ко мне, нанес мне страшный удар. Если бы я не увернулся, моя голова отлетела бы от плеч, но я упал прямо на гриву виолеты Ей-богу, эта сабля процвистала над моей головой, как восточный ветер. Вся история произошла из-за казацкой формы. Я совсем позабыл о том, что переодет казаком, и молодой драгун вообразил, что перед ним находится какой-нибудь русский чемпион, вызывающий на бой французскую кавалерию. Боже мой, как испугался бедный малый, когда он увидал, что чуть было не убил знаменитого бригадира Жерара. От «Драгун» я узнал, что дорога на Париж совершенно свободна. В три часа пополудни я уже въезжал в предместье Сен-Дени, но для того, чтобы добраться из предместья в Париж, потребовалось целых два часа. Вся дорога была загромождена интендантскими фурами и пушками, которые отправлялись на север к Мормону и Мартье. Вы не можете себе представить, какое волнение в Париже произвело мое появление в казацкой форме. Когда я въехал на улицу Револи, за мной тянулись пешие и конные. Толпа захватывала чуть не полверсты. Двое драгун, прибывших со мной, успели кое с кем поговорить, и весть о моих приключениях облетела весь город. Мне был устроен триумф. Мужчины кричали приветствие, а женщины посылали из окон воздушные поцелуи и махали платками. «Я, друзья мои, человек удивительно скромный» и чуждой всякой спеси и чванства. Но при этой овации я не могу не сознаться в этом. Я не удержался от того, чтобы не выразить то, что я польщен сделанным мне приемом. Русский мундир был несколько просторен для меня. Я выкатил грудь колесом, и мундир натянулся, как кожица на колбасе. А моя славная лошадка трясла гривой, распускала хвост трубой и стучала копытами по мостовой, как бы говоря, это мы сделали вдвоем. Важное поручение надо всегда давать моему хозяину и мне. У ворот Юльри я слез с лошади и поцеловал ее в ноздри. Толпа подняла такой радостный крик, словно пришло известие о новой победе императора. Костюм для того, чтобы представляться королю, у меня был неподходящий, но можно и не обращать внимания на костюм, если у вас есть воинственная осанка. И я направился к Иосифу, которого мне приходилось часто видеть в Испании. Он был толст, спокоен и любезен, как всегда. При нем в эту минуту находился Талийран, которого надо было называть тогда герцогом Аббиновенским. Но я как-то не любил эти клички и предпочитал называть людей их собственными именами. Иосиф прочитал письмо Бонапарта и подал его Талийрану. Тот пробежал его и воззрелся на меня. В его маленьких, мигающих, насмешливых глазах было что-то очень странное. «Император послал вас одного?» — спросил Толейран. «Нет, кроме меня послан еще один офицер», — ответил я. «Майор Шарпантье, исконно гренадерского полка». «Он еще не прибыл», — произнес король Испании. «Если бы вы, ваше величество, видели ноги его лошади, то не удивились бы этому», — сказал я. Толейран странно улыбнулся и произнес. «О, он мог опоздать совсем по другим причинам». Иосиф и Толейран сказали мне несколько любезностей, но, по правде сказать, этого было слишком мало. Я заслуживал за свой подвиг гораздо больших похвал. Откланившись, я ушел, довольный тем, что развязался. Я терпеть не могу придворной жизни, лагерь — другое дело. Из дворца я направился на улицу Мираминель к своему старому приятелю Шоберу. Он меня снабдил гусарским мундиром, который мне пришелся в самый раз. Ужинали мы на его квартире втроём? Он и я с Лизеттой. Затем... Затем, друзья мои, я приприятно провел время, забыв о всех опасностях. Утром меня уже ждала оседланная Виолетта. Я решил немедленно же возвратиться к императору. Меня сжигало нетерпение, я жаждал его похвалы и обещанной награды. Назад я поехал безопасной дорогой. Казаки и уланы успели мне надоесть порядком. Миновав Мо и Шато Я прибыл вечером в Реймс, где продолжал стоять со своими войсками император. Тела наших и русских у Сан-Пре за это время успели похоронить. В лагере я тоже нашел перемены. Солдаты имели более опрятный вид, лица повсюду сытые и довольные, кавалерия получила запас свежих лошадей, все было в величайшем порядке, удивительно прямо, что может сделать хороший генерал в течение двух дней». Прибыв на главную квартиру, я прямо отправился представляться императору. Когда я вошел в кабинет, император сидел за письменным столом и пил кофе. Перед ним лежал какой-то большой план, который он внимательно разглядывал. Бертье и Макдональд стояли около императора и слушали, что он говорил, но говорил он так быстро, что маршалы едва ли могли уловить половину его слов. Увидав меня, император уронил перо, которое держал в руках, и вскочил с кресла. Его бледное лицо приняло такое выражение, что я весь похолодел. «Какого черта вы здесь делаете?» — закричал он тонким голосом. Такова была у него повадка. Когда Наполеон сердился, он начинал кричать, как павлин. «Честь имею доложить вашему величеству, что я благополучно вручил письмо, доверенное мне вашим величеством, королю Испании», — отрапортовал я. «Как? Что?» Завопил император, и глаза его стали похожими на два штыка. «Ох, эти ужасные глаза! Они казались то серыми, то синими, словно сталь на солнце. Я и теперь иногда вижу их во сне, когда мне не здоровится». «А где Шарпантье?» — крикнул император. «Взят в плен», — ответил Макдональд. «Кем?» «Русскими». «Казаками?» «Одним казаком». «Он сдался?» «Без сопротивления». «Это умный офицер» дать ему Орден Почетного Легиона. Услышав эти слова, я стал протирать себе глаза. Мне показалось, что я вижу все это во сне. А Наполеон сделал шаг ко мне. Вид у него был такой, точно он собирается меня бить. «А вы!» — закричал он. «Вы, заячья голова, вот вы кто! Неужели вы воображаете, что я доверил бы вам важное письмо?» «Неужели вы воображаете, что я послал бы вас секретным письмом в местность, занятую врагами?» «Как вы проскочили, я не понимаю, но если бы ваш товарищ последовал вашему глупому примеру, мой план компании был бы испорчен? Неужели вы не понимаете, тупица вы этакая, что письмо содержало ложные известия? Я послал его, чтобы обмануть врага, а настоящий план у меня другой!» Услыхав эти жестокие слова... Увидав это бледное, сердитое лицо, я поспешно схватился за стул. Голова у меня пошла кругом, колени мои подгибались, но кое-как я собрался с духом, я вспомнил о том, что я честный дворянин и что вся моя жизнь положена на службу этому человеку и моей дорогой родине. «Ваше Величество!» — ответил я. Слезы в это время струились у меня по щекам. «Когда вы имеете дело с таким человеком, как я...» Вы должны действовать открыто. Если бы вы приказали мне устроить так, чтобы этим письмом овладел неприятель, я исполнил бы ваш приказ. Но я считал себя обязанным беречь это письмо как зеницу ока и пожертвовал бы за него жизнью, если бы пришлось. Уверяю вас, ваше величество, что ни один человек в мире не испытал столько, сколько испытал я, исполняя ваше приказание. Я терев слезы... Я приступил к докладу о своем путешествии в Париж. Я рассказал, как я проехал через суасон, как я встретился с драгунами. Затем я сообщал о своих приключениях в Сан-Лисе, Систерио, в винном погребе и все прочее. Император, Бертье и Макдональд слушали меня в величайшем изумлении. Когда я кончил, Наполеон приблизился ко мне и ущипнул меня за ухо, что считалось величайшей честью. «Ну-ну», — сказал он. «Забудьте все, что я сказал. Я должен был вам довериться, теперь сам это вижу. Можете идти». Я повернулся, чтобы уходить, но император снова меня остановил и, обращаясь к герцогу Таренскому, произнес «Бригадиру Жерару я даю орден почетного легиона. Он заслуживает этого? Правда, во всей армии не найдется такой крепкой головы, как у него. Но зато у него самое честное» и благородное сердце.